Глава 26. Решили идти к Горынычу. Лисицын в лучших традициях Сусанина часов шесть таскал г р у п п у по лесу. Правда, в отличие от вчерашнего дня, привал на обед милостиво сделали. Приятная неожиданность. Готовила Милена. После часовых мытарств на дегустацию было представлено жуткое на вид и еще худшее на вкус месиво, больше напоминающее обойный клейстер, чем кашу. и хрустящие останки безнадежно сгоревшей тушенки. Я заподозрила Милену в попытке изощренного умерщвления всей группы. Судя по виду нашего с позволения сказать обеда, смерть планировалась долгой и мучительной. Криво усмехнувшись, я попросила нашу кулинарку подсказать рецептик клея. Если запатентовать такое чудо, озолотимся. Но Милена не оценила неуместного энтузиазма и нарекла жуткую субстанцию супом. «Я, конечно, не жалуюсь», – тихо фыркнул кот. «Но в тюрьмах после такой еды бывают беспорядки». «Вот и готовь сам, если такой умный», – отрезала неудавшийся шеф-повар. Кот пожал плечами и на скорую лапу соорудил грибной суп и макароны по-флотски. Горынычу отправились только после того, как съели не менее двух добавок. Потому через лес плелись со скоростью черепахи, придерживая округлившиеся от обильной трапезы животы, а мимо со свистом пробегали улитки и сигналили нам, чтобы постранились. Жутко уставшие и вновь проголодавшиеся, мы нагло ввалились в пещеру, копешившему от неожиданности змею. Похоже, п о з д н и й в и з и т с т а н о в и т с я традицией. — Ой, а я знаю этого мужика! — радостно возопил ящер, тыкая ч е ш у ч а т о й лапой в рыжего эльфа. Он приходил за мечом, а Вика к р а д и л а с ь его утром упокоить. Кстати, а куда вы ее п о д е в а л и На обед съели. с ъ х и д н и ч а л а неузнанная я. Продукты закончились, а в лесу ничего найти не удалось. Змей в шоке пряхнулся на хвост. Захлопал глазами и заголосил. Ой, на кого ты нас покинула? Кто теперь меня из пещеры выгонять будет? Кто меня от страшной зверюги избавит? «Он!» – прервела я забывание прослезившейся рептилии, ткнула пальцем в л ё ш у «Все равно он на твою лошадь здоровенную зубу м е е т Ужинали плотно. Пили чай с вареньем и кулинарными шедеврами Василия. Горыныч умилялся, глядя на з д о б н о е изобилие, созданное умелыми лапками, и сманивал кота обещаниями лучшей доли. Польщенный неожиданной щедростью посулов, Котик счастливо жмурился, мурчал, но не сдавал позиций. К досаде Горыныча. Спать легли в повалку на полу. Ночью я проснулась, поддавшись отчаянному зову природы. Тихо, как мне показалось, ш м ы г н у л а к выходу. «Ты куда?» Раздавшийся в кромешной темноте голос заставил меня высоко подпрыгнуть. А Милену взвыть. Приземлилась я точнюхонько ей на руку. От этого чуть не случилось непоправимое. Диким усилием Оли я сдержалась и н а д е л а л а штаны в буквальном смысле этого слова. «В туалет!» — огрызнулась я. «Я с тобой!» — заявил Липай. «Совсем с б р и н д и л Спешила я, покрутила пальцем у виска и только потом сообразила, что в темноте моего жеста не видно. «Ничего, я покараулю!» «Обалдеть! Я ж не на войну собралась!» «В прошлый раз тоже войной не пахло. А как обернулась?» — подолкнул Слёша. Успокойтесь, в прошлый раз один извращенец решил гл глупо пошутить. Я не извращенец, возмутился э Да? А кто подкрался ко мне, когда я спокойно справляла нужду? Нормальные люди не подглядывают за девушками в туалете. В любом случае мне ничего не грозит. Единственный придурок, п о к у ш а в ш и й с я на мою жизнь, останется с вами. С этими словами я гордо прошествовала из пещеры. Торжественный выход испортил треклятый порожек, о который я споткнулась в темноте и кубарем скатилась с холма, матерясь и вспоминая родственников г а р ы н ы ч е недобрым словом. Знала бы я, чем это обернется, потерпела бы до утра. Дара ясновидения у меня не было. Впрочем, я никогда не огорчалась по этому поводу, тем более, что истинных ясновидцев рождается примерно 1 на 10 миллионов. И обладатели столь редкого таланта всегда были несчастными людьми. Во-первых, они редко контролировали свой дар. Он проявлялся в любое время и смахивал на эпилептический припадок. Родственники несчастного бродили тенью за ясновидцем с подушкой на готове. Во-вторых, таких людей боялись, уважали и частенько били за несчастливые пророчества. В-третьих, частые видения и голоса рано или поздно сводили обладателя дара с ума. Словом, хорошего мало. Я выбрала кустики пороскидистей, на всякий случай подальше от тех, где меня в прошлый раз заколдовал чокнутый эльф. Пусть он остался в пещере, но береженого бог бережет. Кстати, надо этому жмоту, пожалевшему для несчастной ведьмы меч, тоже какой-нибудь сюрприз преподнести, чтобы жизнь медом не казалась. Я присела и принялась обдумывать перспективы выращивания тигриных хвостов на эльфах. Или, может быть, лучше о л и в н ы е уши, Воображение услужливо рисовало картинки, одна другой п р и к о л ь н е й Рыжий эльф, согнувшийся в три погибели под неимоверной тяжестью огромного носа, пытается на ощупь определить величину собственных ушей и в растерянности помахивает коровьим хвостом. м г р Я удивленно посмотрела на кусты. Из-за ветвей, шурша листвой, вылез идёшь и тоже уставился на меня. «Это ты сказал?» Ошарашенно поинтересовалась я, проигнорировав тот факт, что животные в принципе не разговаривают. Васька не в счет, он исключение. г р р И это явно был не еж. А кто? Страх холодной струей скользнул по внутренностям, сковывая сердце и мышцы ледяным оцепенением. Я обозвала себя дурой, нервно застегивая штаны и пытаясь продеть непослушную уговицу в петлю. И чего я паникую? Наверняка это ребята решили меня попугать. Но я им задам. Деревья раздвинулись, и з з а них ко мне вышли зомби. Обалдеть! Испуганно пискнула я, видавшая покойников только на картинках в учебниках. Лежавшего в гробу эльфа можно не считать. Он не вонял пролежавшим с неделю на с о л н ц е п ю к е мясом, и плоть не свисала с костей клочьями, словно изощренный плод фантазии жуткого модельера из рода Франкенштейнов. Я попятилась. Зомби поспешно зашкандыбали в мою сторону, жадно протягивая полуислевшие руки. Я испуганно попятилась, стараясь выдать почти паническое бегство за стратегическое отступление. Выходило плохо. Очень мешали кусты, и тут я наступила на ежа. Еж... Кискнул. Я взвыла. — Ты чего орешь? — запоздало поинтересовался знакомый голос. — Ничего себе вопросик. Меня тут решили схарчить группу неупокоенных зомби, а он в д р у г себе где-то и в ус не дул. — А ты сам посмотри, — г р ы з н у л с ь я. — Ну, ты прям как маленькая. Мертвецов испугалась. Их всего десять. Ага — Ага, — кивнула я, — а я одна. — Во-первых, ты не одна. Ты со мной. — Во-вторых, — Ну что ты без меня делала?